Рейс сидела на опустевшей палубе. С ней остались только капитаны и несколько моряков. Один дежурил в угревом гнезде. Готовы поднять тревогу, если вдруг появится опасность для команды на берегу. Рейс изучала наброски, которые прислала Рушу. Кучи панцирей, останки гигантских умерших большепанцирников и их сердца. Немыслимые богатства. Слишком уж все идеально. Рисн подняла голову, услышав шаги. Струна. «Я думала, ты отправишься на берег в Динге, раз уж там безопасно», сказала Рисн. «Мне стоит поехать», согласилась Струна. «Но...» Она посмотрела вниз вдоль борта. «Они все под водой, Рисн. Все спрены удачи. Ты могла бы собрать свет сердца. На пляже горы сокровищ. Все, кто участвовал в этой экспедиции, вернутся домой богачами». Струна нахмурилась. «Да...» «Но это неправильные сокровища». «Ты тоже заметила?» «Что заметила?» Все выглядит как-то неправильно», — Рисн указала на набросок. «Нет, просто я хотела другое сокровище. Осколочные клинки и броню, как у Алети. Прислонившись к ограждению, струна смотрела на берег. «Мой народ очень гордый, Рисн, но еще слабый. Очень слабый. Не по отдельности, а как нация». Мы потеряли годы, чтобы добыть осколки. Это стоило нам многих отважных бойцов. И до сих пор единственные наши осколки принадлежат моему отцу, а он настаивает на том, что не может их носить. Она покачала головой. У Алети есть осколки, у итальянцев есть осколки, у веденцев есть осколки. Но на пиках их нет. Вам не нужны осколки, струна. Вы живете в горах вдали от всех. Никому до вас не добраться и... А они хотят? «Нет. Но ты и твой народ здесь ни при чем. Я полжизни провела путешествие и торгую в труднодоступных местах. И даже мой бабс говорил, что торговать с рогаедами придет в голову только седьмому дурню. Наверняка у вас есть множество ценных товаров, и народ вы чудесный. Но добраться к вам так тяжело, что торговля практически невозможна». Струна вроде не оскорбилась, просто кивнула. «Так было много лет. Дорога того не стоит». «Ничто, о чем знают люди, того не стоит». «Что ты имеешь в виду?» лети теперь знают. И враг всегда знал. На пиках есть портал. Рисн, проход. Дорога в мир богов и спренов». Струна встретилась с Рисну взглядом. «Скоро все узнают. И захотят нашу землю. Дорога до пиков стоит портала в землю спренов». «Я...» рис секлась. «Непонятно, что и думать. Портал земли Спренов. Она слышала о шейцемаре. В обществе ходили слухи. Но если рогоеды знают путь туда...» «Вы в союзе с Олети и остальными. Мы вас защитим». «Прошу прощения», – возразила струна. «У меня есть друзья Алети. Королева Алети кажется достойной. Но все знают, что сильные страны обирают слабых. лети скажут, что это для общего блага. Скажут, что защищают нас» но потом переселятся туда, где мы, будут жить в наших городах для общего блага». Она кивнула. «Поэтому им нужны осколки и много осколочников, и сияющие, много сияющих. Мой отец мог бы стать и тем, и другим, но считает, что традиция важнее, чем наш народ. Я сделаю это вместо него, отыщу сокровища. Мы должны быть сильными, очень сильными». Рисн тут же охватило чувство вины. Раньше, когда струна говорила, что хочет сокровища, Рисн списал ее слова на предельно простой мотив. «Люди судачат о богатстве и о том, что жадность – штука страшная, а порой даже опасная. И все же нельзя сходу отметить или считать банальными амбиции тех, у кого за душой не гроша. Все намного сложнее». «Так почему ты не присоединилась к группе, которая отправилась вглубь острова? Там могут быть осколки». Если они там их заберут сияющие. Мне нужно в другую сторону из Струна покачала головой и повернулась к Крисну. Кстати, спасибо. За что? За то, что не посчитала меня плохой. Этот человек, ник ли, он пытался меня, как это по-виденски, заставить остальных думать, что я плохая. Он тебя подставил. Подставил? Куда подставил? Слово тоже значение другое. А почему, если так много звуков, низинники выдумывают слова, которые звучат одинаково, но означают разные штуки? В любом случае, спасибо за то, что они поверили, что я зло. Я думаю, многим не нравятся чужаки вроде меня. Всегда верят, что они зло. Но вы поверили мне, а не своему другу. «Один очень мудрый человек научил меня смотреть на мир иначе», — сказала Ларисна. «Поблагодари его, когда я вас познакомлю». Однако мысли в стиме заставили ее осознать, что же не давало ей покоя в этих рисунках с берега. Риснуказала указала на набросок с множеством светсердец. «Однажды я поехала торговать с моим бабском, человеком, который меня учил. И тот, кого мы встретили, не скупился, сорил сферами самосветами, демонстрировал богатство. Мой бабкс торговал с ним не так, как с остальными. Жестче. Едва ли не брал за горло... «Значит, в общем, наверное, это другое слово для жестче. Струна взяла один из набросков. «Здесь то же самое?» «Возможно». Позже я спросила Бабска, почему он так себя вел. Он сказал, люди не сорят деньгами просто так. Разве что на показ. «А значит, либо они притворяются, что денег у них больше, чем на самом деле». «Либо...» — повторила Струна. «Либо хотят, чтобы ты на них зациклился». И не обратил внимания на более значимый приз. «Позовешь кого-нибудь из матросов?» «Нужно передать сообщение Рушу».